«Динара. За пять лет, что я не видела, Аня не изменилась, разве что поправилась на пару килограммов, а так даже прическа осталась та же». «Как я тебе?» — спросила, отвернувшись от зеркала и посмотрев на подругу. «По-моему, эти сережки сюда не подходят. Дай, пожалуйста, маленькие сердечки с бриллиантами, а не в белой коробочке». Аня подала мне серьги и забрала те, что я сняла. «А, по-моему, идеально». Она поправила подол моего белого платья, разгладила несуществующую складочку. «Невеста, самая настоящая!» «Да уж, невеста!» Вздохнула и опять повернулась к зеркалу. «Не свалиться бы с этих каблуков, а то будет не невеста, а позор!» Я за эти пять лет совсем от шпилек отвыкла, Ань. Да и не только от шпилек. Красится, и то, кажется, разучилась. «Не свалишься! А если свалишься, Тимур тебя с удовольствием поймает!» «Ой, Динка!» — она мечтательно закатила глаза. «Ну что? Сама знаешь что. Присмотрись ты к нему как следует. Он же не мужчина. Сказка. все для тебя». «Была у меня уже одна сказка. И что?» Ее настроение резко изменилось. «Раз развелась теперь все, Обед безбрачия? Будешь всех мужиков игнорировать?» «Я не игнорирую», — возразила я. «Вот видишь, почему я игнорирую?» «Я с ним на свадьбу иду». «Угу», — скептически ответила она. «На свадьбу ты с ним идешь. Вы хоть раз целовались? А это тут при чем? При том, просто так тебя мужчина на свадьбу не пригласил бы. Ты же не дура, сама должна понимать». «Дин, не делай вид, что ты не понимаешь, что очень ему нравишься». «Попробуй». Она взяла меня за руку и заставила посмотреть на себя. «Я тебя очень прошу, попробуй с ним серьезно. Он охренительный мужик». Я выразительно глянула на нее. Несмотря на окончание Анькиной командировки, жила я по-прежнему у нее, и в ближайшее время измениться этому суждено не было. Я выставила на продажу большую часть своей одежды, кое-что из вещей, но обследования стоили дорого, а многие из них проходила я платно. Да и отпускать меня Аня не хотела. Говорила, что со мной веселее, да и готовлю я вкусно. «Обещаешь, что попробуешь?» «Попробую», — сдалась я со вздохом. Бросила взгляд на часы. Ой, Ань, он сейчас приедет за мной. Сделала шаг и пошатнулась. Блин, может все-таки переодеться? Я еще успею. Никаких переодеться. Вперед, показала она на дверь. Твой Тимур должен смотреть только на тебя. Он не мой. Будет твой, если ты его не отошьешь. А ты мне пообещала, что не отошьешь. Я не обещала. Обещала. Все, вот. Подала она мне накидку. «Иди». Она вдруг приобняла меня. «Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, Динка. Ты этого достойна, как никто». Мы улыбнулись друг другу. Как же приятно было не только слышать, но и видеть Анькину улыбку. По мере того, как ко мне возвращало зрение, я будто бы заново открывала мир. Только пять лет прошло, а как же все изменилось вокруг. И мое отражение в зеркале тоже стало другим а скоро оно еще сильнее поменяется. В дверь позвонили. «А вот и принц на белом коне, на черном БМВ», — поправила я. Аня отперла замок. На пороге стоял Тимур с букетом цветов. «Привет», — улыбнулась я. «Я готова», — поймала в зеркале выразительный взгляд подруги. «Да, я тоже хочу быть счастливой, только как же все сложно».